Вы, видимо, знаете, как погиб сын командира крепости Алькасар. Что вы хотите этим сказать? Этим я хочу сказать то, что если отец смог произнести сыну, пятнадцатилетнему мальчику, единственному наследнику я не сдамся даже ценой твоей жизни. Прими смерть, как подобает испанцу». Морнишку расстреляли? То уж я, поживший на этом свете, не скажу вам ни слова. Так что можете кончать всю эту историю. Ну что ж, ответ. Штирлиц кивнул, отошел к шоферу, опустился перед ним на колени и спросил. А ты тоже будешь молчать? Тот кивнул. Говорить не мог. Во рту Кляп. Промычал что-то невразумительное. Штирлиц развязал тесьму, затягивавшую Кляп. Поднял его лицо за нос. «Ну-ну, отвечай. Так легче». «Если бы я мог перекусить тебе горло, — прохрипел шофер, — я бы перегрыз его». Это ты увез женщину грязную под подстилку для вонючих красных, а не женщину. Штирлиц закрыл глаза. Он должен был закрыть глаза на мгновение, чтобы не ударить пистолетом этого фашиста. Выдохнув, Штирлиц снова воткнул кляп в рот шофера вернулся к Росарио. Достал его портмоне, записную книжку, восемь дорожных чеков на тысячу каждой, целое состояние. Вытащил из-за обложки паспорта дипломатическую карточку с синей полосой посредине удостоверение офицера службы франкистской безопасности. Показал все это Росарио. Разве можно так пренебрегать законами конспирации, которые обязательны для каждого работающего за кордоном, а, Росарио? а телефоны агентуры, которые ты таскаешь с собой. Резидент. Штирлиц усмехнулся. Что ты умеешь делать, кроме того, как убивать беззащитных женщин? Все эти материалы будут опубликованы в прессе. Если не здесь, то в Европе. Там этого очень ждут. Тебя выгонят с работы. И что ты станешь делать? Поэтому я и предлагаю поскорее кончать все это дело. Если я выйду отсюда, тебя разрежут на мелкие куски пилой. Тебя будут мучить так, как даже нельзя себе представить. Я не скажу ни слова, Брун. «Скажешь, скажешь», — вздохнул стирлиц. «Если враг не сдается, его уничтожают». Есть такие слова. Слыхал? Мне с ними легче. «Нет», — ответил Росарио, — «все равно буду молчать». почувствовал слепую животную трясущуюся ярость. «Видишь, Росарио, ведь я мог бы применить те методы, которые вы применяете в подвалах Пуэрто-дель-Соль, и ты бы заговорил. Но я взываю к твоему разуму. Пока еще у меня есть время, осталось 40 минут, потом будет поздно. вообще